Даже играя когда-то в свою любимую игру, я обычно пропускал третью. На меня вдруг накатило видение, осязаемое просто до жути. Я сижу в темной, сырой птичьей спальне. Окна заросли плющом и почти не пропускают свет. Всюду растения в горшках и катках. В центре комнаты полуобвалившийся камин. Птицы расположились в ряд на низких скамеечках и орудуют иголками